Глава 1091. «Спрашивая себя». Бэклэнд. Восточный район. Тесная съёмная квартира. Облачённый в довольно плотный пиджак, Калейн стоял за письменным столом и смотрел на стеклянное окно перед собой, тщательно ощущая скорость усвоения зелья странного колдуна. И правда быстро. Даже больше, чем за первые три месяца усвоения вместе взятых. Однако ничего не поделать. До того, как я получил трость жизни, я не мог предоставить необходимое лечение. Пришлось убедиться, что сердце цели выдержит испытываемый ужас, поэтому мне не удавалось посещать больницы, чтобы создавать городские легенды. Аналогично, если бы не разразившаяся война, найти других полубогов было бы крайне сложно. Те, которых я знаю, в основном находятся на своей территории. Тайно туда проникнуть и создать ощущение жуткого ужаса означало бы превращение невинных людей в марионеток». «Даже не окажись другого выхода, я бы не обратился к такому варианту». Колейн отвлёкся от своих мыслей и тихо вздохнул. Затем он мысленно повторил одно слово. «Война». Вдали зажглись уличные фонари, восточный район погрузился во тьму, изредка освещаемую фонарями патрулирующих полицейских. Раньше они не проявляли столько усердия. Но теперь, когда началась война... Они вынуждены следить за комендантским часом, чтобы обеспечить порядок и безопасность. «Война!» Снова тихо повторил Клейн и в полузабытье увидел часть грядущего. Король Лоэна, Георг Третий, наконец разорвал оковы. Теперь его не беспокоит, что какой-либо из семи божеств может яростно воспротивиться его апофеозу. Он может официально начать подготовку к различным ритуалам, необходимым для Тёмного Императора. Дальше всё зависит от него самого. или, вернее, от него. Поправился Клейн на почётное местоимение. Пока он сможет выдержать поражающую мощь зелий и сохранит рассудок, то сможет зайти на божественный трон и достичь нулевой последовательности. Энорнысフィス также использует эту войну, способную втянуть весь мир, чтобы ключевые члены их рода могли значительно ускорить усвоение своих зелий. Без особых трудностей они смогут подготовить соответствующие ритуалы и усилить свою суммарную мощь. Что касается брата Амона, Он примет зелье в эти бурные времена и, претерпев трансформацию, станет визионером, подарив этому миру ещё одного истинного бога. Пока мысли Клейн блуждали, в его голове возник вопрос. Могу ли я принять такой исход? Клейн приоткрыл рот и медленно его закрыл. Всё, что он видел, словно преодолело ограничение времени и пространства, возвращаясь в другое место. Он видел густой, слегка едкий, холодный и влажный смог желтовато-железно-чёрного цвета, пропитавший весь Бэклэнд. Он видел бродяг, страдающих от болезней, голода, боли и холода, доведённых до грани смерти. Он тоже изо всех сил боролся за выживание. Ради еды он выкладывался по полной, не позволяя себе ни малейшей слабости. Наконец он увидел свет надежды, купил долгожданный окорок, но в туманной рухнул на землю, чтобы уже никогда не подняться. Он видел трудолюбивую вдову Ради выживания, ради своих двоих детей, она отбросила всю гордость, став ворчливыми Герой, изрыгающей проклятие. Её суставы, измученные постоянной сыростью, едва удерживали крыш над головой. Но и эта крыша рухнула во время великого смога. Ребёнок, которого она так хотела защитить, умер у неё на руках. Он видел юную девушку, жаждущую знаний и мечтающую о светлом будущем. Она обожала мать и младшую и сестру, усердно трудилась в второй комнате, цепляясь за крошечную надежду. но после Великого Смога она больше не могла видеть будущее, о котором так мечтала. Он видел девочку, жадно впитывавшую знания под опекой матери и старшей сестры. Она перенесла столько страданий, шаг за шагом выбираясь из отчаяния, надеясь изменить свою жизнь. Она мечтала, чтобы мать и сестра больше не изнуряли себя, чтобы у их семьи втроём появился шанс на достойную жизнь. Но всё это разбилось вдребезги. В том ужасном Смоге эта девочка осталась совсем одна. Сколько бы боли или радости она не испытала, ей больше не с кем этим поделиться, её мечты о семейном счастье так и не сбылись, и уже никогда не сбудутся. Он видел живых существ, падающих, как скошенная солома, семья за семьёй, человек за человеком, боль в их костях уже никогда не исчезнет. Он видел студента с блестящим будущим, от которого осталась лишь половина тела, а кишки размазаны по земле. Он увидел детей, вернувшихся из школы, чтобы внезапно осознать, они потеряли родителей и стали сиротами. Он видел агонию корчащегося на земле человека, с трудом ползущего вперёд, самого обычного человека, желавшего дотянуться до будущего, но так и не сумевшего сделать последний вдох. Он видел кладбище с его гнетущей тишиной, прерываемое лишь рыданиями тех, кто падал в обморок от горя. Он видел землю, залитую кровью, он видел воздух, пропитанный порохом, Он видел холодные безжалостные снаряды, а тем, кто стоял за всем, главному убийце, предстояло взойти на божественный трон погоря трупов под ликующие крики, сбросив в себя бремя смертной оболочки. «Можешь ли ты принять такое развитие событий? Можешь ли ты смириться с таким порядком вещей? Можешь ли ты согласиться с таким исходом? Помолчав, Клейн вдруг глухо проговорил. «Нет, не могу». Его голос прозвучал в комнате с многослойным и переплетающимся эхом. «Нет, я не согласен!» Эхо ещё не успело затихнуть, как уголки его губ дрогнули в горькой усмешке. «Семь божеств уже молчаливо согласились. Что толку от твоего несогласия?» Он снова замолчал, а спустя долгое время наконец выдохнул и с невозмутимым лицом произнёс. «Даже если бессмысленно, некоторые вещи всё равно должны быть сделаны». Разве в этом мире так уж много гарантированно успешных, ценных и полезных дел? Уголки Гу Клейна вновь вдрогнули, он отвел взгляд, развернулся и вошел во внутреннюю комнату съемной квартиры. Хотя я уже принял решение, но не собираюсь действовать опрометчиво. С моим текущим уровнем и статусом, какие бы усилия я ни приложил у мне не под силу повлиять на планы Георга третьего, я просто лишусь жизни, больше ничего не добившись. Более того, если в результате в критический момент войны в королевстве Лоен воцарится хаос, позволив армии фисака провести полноценное вторжение, количество жертв среди невинных превысит потерь великого смога в Бэкленде в десятки, если не в сотни раз. Всё, что я сейчас могу, — это готовиться. С одной стороны, мне нужно совершенствоваться, с другой — готовиться и терпеливо ждать подходящего момента. Мысленно пробормотал клин, нашёл чёрную липкую массу, Разделил её пополам и равномерно нанёс одну часть на зеркало. Способ связи с Демонессой Трисси. Однако, когда вся чёрная субстанция исчезла, зеркало осталось неизменным. Нет ответа. Когда её напугал ангел вроде миспосланницы, Трисси решила прекратить любые контакты с Германом Воробьём. Клейн вздохнул и подошёл к кровати, чтобы присесть. Его мысли быстро переключились на причину, по которой секта Демонессы помогала королю Георгу Третьему. Во-первых, демонассам нужна катастрофа для усвоения изделий и проведения ритуала. Во-вторых, Георг Третий что-то им пообещал? Разрешение открыто распространять свою религию? Нет, Семеро Божеств никогда на такое не согласятся. Даже если Тёмный Император достигнет нулевой последовательности, объединившийся изначально демонасс и истинным Создателем, они не смогут противостоять Альянса Семи Божеств. Хотя после нынешней войны сам факт существования такого Альянса под вопросом. В таком случае семь божеств, знающих о сотрудничестве Георга Третьего с сектой Демонессы, не должны допустить, чтобы он стал тёмным императором. Может, обещание касаются чего-то другого? У пути Демонессы уже есть истинный бог, и за его пределами осталось очень мало ценных предметов. Смежные пути? Разве это не путь Красного Жреца? Георг Третий, вернее, брат Амона, знает не только о секретном мавзолее, необходимом для тёмного императора, который он получил от кровавого императора Алиста Тедора, но и о эссенциях уровня Ангела или запечатанных артефактах нулевого класса Пути Красного Жреца. Учитывая, что наличие нулевой последовательности исключает первые последовательности, вероятно, это лучшая надежда для высших чинов секты Демонессы на продвижение. Да и изначально Демонесса наверняка заинтересована. Это объясняет, почему и секта Демонесса помогает. Злой дух Красного Ангела ищет Белую Святую Катарину, и это явно сложнее, нежели он утверждал. Хотя он вообще ничего не утверждал, лишь направлял мои мысли с помощью намёков. Мысли Клейна постепенно прояснились, а он решил сделать белую святую Катарину следующей целью, но прежде нужно выслушать прорицание королева Тайн и узнать от неё лично, что она планирует делать в Бэкленде. Только осознав ситуацию, он сможет найти и воспользоваться подходящим моментом. На следующее утро мисс Отшельник Катлея передала слова королева Тайн Бернадетт, Сегодня в 12.00 до 12.30 в ресторане Сренса «Золотой театр». Так назывался приватный зал. Когда Клейн прибыл в 11.55, он с помощью иллюзии обманул официанты и беспрепятственно прошёл в зал, где начал терпеливо ждать. Через некоторое время он достал золотые карманные часы открыл крышку, затем убрал их и начал мысленный на отсчёт от десяти. Ровно в полдень он поднял руку и постучал в дверь Золотого театра. Сейчас его марионетка Йонос сидела на скамейке напротив ресторана, беззаботно подсчитывая газеты, ну не находился среди группы студентов, раздавая листовки, разоблачающие зверства Фейсака. Разумеется, они периодически менялись местами, чтобы никто не мог отследить их настоящие позиции. «Войдите», — раздался из зала голос Бернадетт. «Впечатляет. Я не заметил никого внутри и не видел, чтобы кто-то входил. Ну, я и не активировал своё зрение нити те духовного тела. Барбар про себя, Клин повернул ручку и открыл дверь. Первым, что он увидел, оказались обширные золотые узоры, а затем кореглазую женщину с каштановыми волосами, сидящую в главе стола.